Глава 18. Открыв глаза, я сморщилась от сильной боли в голове и посмотрела на сидящего рядом со мной Кирилла. Где я? В номере? Как ты себя чувствуешь? Паршиво. Голова сильно болит. Что со мной произошло? Ты в очередной раз потеряла сознание. Посмотрев на забинтованную руку, я облизала пересохшие губы и продолжила допрос. Что это? Приезжала скорая помощь. Тебе поставили укол. Сказали, проснешься только после того, как хорошо выспишься. Так и произошло. Ты проспала 10 часов. В Париже уже обед. Надо же Что-то не получается у меня радоваться жизни. Остановив свой блуждающий взгляд на Кирилле, я принялась воскрешать в памяти события сегодняшней ночи. Чем больше это мне удавалось, тем сильнее я ощущала, как надвигается паника. Тебе опять нехорошо. По виду Кирилла было понятно, что сегодня ночью он не выспался, сильно нервничал и устал. Да стаф из бара холодной воды, он аккуратно меня напоил и сел рядом. "Ника, я не знаю, что с тобой делать. Убей." "Не говори ерунды. Это не ерунда. Это правда", произнесла я, пытаясь унять дрожь в голосе. "Тогда это не ко мне", Кирилл потёр виски, немного помолчал. Может, и вправду говорят, что у женщины нет большего врага, чем она сама. Ты же видишь, с твоим здоровьем не всё в порядке. Так какого лешего ты пошла ночью, когда все нормальные люди спят, бродить по отелю? Только представь, что было бы, если бы я не проснулся, захотев в туалет, и не обратил внимания, что тебя нет. Кровать пустая. Бросился искать тебя по отелю. Побежал в холл и увидел тебя без сознания на полу. Причём узнал тебя по ногам. Они торчали из-под шторы. Хорошо, что я тут же перенёс тебя на кровать и вызвал скорую. Тебе оказали помощь. Врач сказал, что это реакция на стресс. А если бы я не успел, если бы с тобой что-то случилось, я бы никогда себе этого не простил. Мне очень жаль, что я приношу тебе столько проблем, пробормотала я. Но лучше бы ты не успел. Как тебе не стыдно говорить такое? Просто мне непонятно, как можно спать с поч человеком заниматься с ним любовью, летать в другие страны и при этом не доверять ему. Ты о чём? О том, почему ты ничего не хочешь мне рассказать? Я же не дурак. Вижу, что с тобой творится страшное. Куда ты пошла ночью? Смотреть призраков? Так я тебе и поверил. Да ты бы с ума сошла от страха. Когда я тебя нашёл и взял на руки, рядом с тобой лежала банковская карта. Я засунул её в карман. Мой печальный опыт после того, как ты потеряла сознание в Сочи заставляет поднимать с пола не только тебя, но и всё, что неподалёку. Чтобы не получилось, как с пропавшим конвертом, от потери которого ты не находила себе места. Я не мог понять, то ли карта твоя, то ли кто-то из постояльцев отеля её потерял. После того, как скорая уехала и ты крепко уснула, я достал карту, хотел положить на видное место, чтобы потом спросить Принадлежит ли она тебе или её нужно отнести на ресепшен, чтобы её могли вернуть законному хозяину? Но потом я внимательнее посмотрел, а ведь карта-то моя. Полез в портмоне, всё точно, её нет. На карте мои инициалы. Я всё объясню. Не знаю, какие могут тут быть объяснения. Зачем тебе ночью понадобилась моя карта? Если деньги нужны, могла бы сказать. Ты бы всё равно не смогла ею воспользоваться. Ты не знаешь пин-код. Да и где снимать ночью в отеле? Если ты уже поняла, для тебя мне ничего не жалко. Я просто в недоумении. Ты творишь необъяснимое. Твои поступки не поддаются логике. Неужели я заслужил подобное к себе отношение? Я знаю, тебе нужно спокойствие. Тебя нельзя расстраивать. Но накипело, прости. Это ты меня прости. Я действительно поступила очень подло. Полезла в твою сумку, вытащила банковскую карту. Я не собиралась с неё ничего снимать. Ты же сам сказал, это невозможно, да и негде. Или ты думаешь, я никогда банковскими картами не пользовалась и не знаю, как это делается? Ника, я уже не знаю, что думать. Чтобы понять, зачем я это сделала, возьми мою сумку, достань из неё листок бумаги и прочитай, что на нём написано. Как скажешь? Кирилл взял мою сумку, долго в ней рылся и наконец положил её рядом со мной на кровать. Нет тут никакого листка. Быть такого не может. Ты просто не умеешь искать. Попробуй сама. Никакого листка там нет. Я приподнялась, вслед за Кириллом перерыла всю сумку, но листка действительно не было. Отчаянно откинув от себя сумку, я обхватила голову руками от шока, который только что испытала. Это когда-нибудь закончится? простонала я. Сколько можно? Кирилл притянул меня к себе и стал нежно гладить по голове. Ника, не надо нервничать. Чёрт с ней с картой. Для меня самое важное твоё здоровье. Остальной не имеет значения. Кир, прошу тебя, давай уедем. Мне страшно. Сегодня ночью я видела призрака. Поверь, я не сумасшедшая. Я правда его видела. Ты же сам говорил, его видела не я одна. Пожалуйста, поверь мне. Я тебе верю. Ты не одна из постояльцев отеля видела. А кого именно? Хозяина замка или жену? Нет, я видела призрак одного мужика из Сочи. Девочка моя, поверь мне, призраки курортных мужиков из Сочи тут точно не ходят. Мы же в Париже. Я понимаю, но всё же это был один мужик из Сочи. Точнее, его призрак. Он что, умер? «Если он разгуливает по отелю, получается, умер», — уклончиво ответила я. Только он выглядел не как отдыхающий, приехавший в Сочи, а как палач из средних веков. Такой чёрный бесформенный плащ с капюшоном. Страшно. От одних воспоминаний мурашки по коже. «Тогда при чём тут мужик из Сочи?» Ты описываешь человека из средних веков, а не отдыхающего в кепке-шортах и с бутылочкой пива. По твоему описанию, получается, сегодня ночью ты встретила призрака хозяина отеля? Кир, но почему ты не хочешь меня услышать? Это был призрак мужика из Сочи, стояла я на своем. Понимаю, со стороны выглядит как абсурд, но это чистая правда. Но ну, хорошо. Пусть будет призрак мужика из Сочи. Только не нервничай, пожалуйста. Кирилл взял с тумбочки буклет отеля и принялся что-то искать. Открыв буклет на нужной странице, он показал мне мужика из Сочи в образе человека из средних веков. Это и есть хозяин замка. Посетители иногда по ночам видят именно его. Не поверив своим глазам, я взяла буклет и впилась взглядом в фотографию. "Тир, скажи, я нормальная или сошла с ума?" спросила я дрогнувшим голосом. "Почему спрашиваешь?" "Потому что это и есть мужик из Сочи. Это хозяин замка, а в Сочи ты скорее всего встретила его двойника." "Какого ещё двойника?" Бывают двойники очень похожие на физический оригинал, несмотря на то, что у двойника и оригинала нет ничего общего. Они могут жить даже в разные эпохи. Говорят, у каждого из нас есть свой биологический двойник. И у тебя, и у меня, и у покойного хозяина замка можно встретить двух близнецов на разных континентах земного шара которые не являются членами одной семьи. По всем законам биологии вероятность не такая большая, но она всё же есть. И это несмотря на то, что каждый из нас уникален. Хочешь сказать, сегодня ночью я видела призрака хозяина замка, и он не имеет ничего общего с мужиком из Сочи? Конечно, не имеет за исключением внешнего сходства Но почему всё это происходит со мной Потому что у тебя расшатана психика Тебе нужно взять себя в руки и успокоиться Я прижалась головой к мощной груди Кирилла и всхлипнула Кирилл, я боюсь. Я хочу уехать отсюда. Пожалуйста, увези меня куда-нибудь в другое место. Я тебя умоляю. Я не хочу здесь оставаться. Ты хочешь поменять отель на более современный или вообще уехать из Франции? Хочу уехать и из отеля, и из Франции, быстро произнесла я. Неплохо, если бы ты отвёз меня в другую страну, подумала я. Мне было бы тогда предельно ясно: следовать за мной по пятам шантажист или нет?